Глава третья. Мощность. К полудню Фенрир окончательно расклеился, и его пришлось взять на ручки. Мелькнула мысль привязать его по-цыгански, но я подумала и решила, что возможность быстро отшвырнуть ребенка с простреливаемого пространства дороже свободных рук. Тем более, что его сил хватало, чтобы цепляться обеими руками за мою шею, освобождая мне правую руку для оружия из-под завалившегося на обломки деревьев бетонного блока вынырнул Вали. «Можно пройти примерно два квартала, только там практически один проход, и все, много завалов. Боишься, что обложат?» Вали неопределенно пожал плечами. Любое место, из которого имелось меньше пяти разведанных выходов, представлялось ему опасным. Что же, у парня были на то основания. «А что там дальше?» «Пустая улица». «Узкая, метров пятнадцать, автобус перевернутый посередине, а потом дома, почти целые. Я пролежал там минут двадцать. Вроде тихо. Пойдем. Вали прижал автомат худым локтем, коротко мазнул взглядом по личику брата и исчез между развалинами блочного дома. «Насколько мальчишка в порядке? Всего два дня назад их было двое. Два. Близнеца. Боевое подразделение в миниатюре». Все, чем он смог помочь Нари, добить его. Тело нашли всего минут через пять после нашего ухода. Мы слышали крики радости. Нари помог нам даже в этот раз, потому что на него отвлеклись. Мы оторвались от погони. Пока с его телом что-то делали, мне не хочется думать, что. Два квартала по разведанной тропе. Меж осколков стекла и мучительно растянутых струн железобетона. Быстро. Вали... Хороший разведчик. Идя по его следам, не хрустишь, и не спотыкаешься. Он оглядывается и замирает. Тут направо холодильник. В нем несколько банок консервов целых. Возьмем. А что сразу не взял? Смысл туда-сюда таскать. Бери только проверь, не вздулись ли. Этот город цвел и смеялся всего два месяца назад. Все это дело моих рук. Элементарная дезинформация. «Встретимся в любом месте, удаленном не более чем на 100 километров от Тронхейма», сказано очевидным союзникам по защищенному каналу. «Мне ли не знать, как внимательны и чутки мои противники? Они купились. Они сочли, что я здесь. Купились и наши немногочисленные друзья, не знавшие, что я разменяла их на кое-какие выигрыши. Два месяца Тронхейм убивал сам себя». Освобождая мне дорогу в глубину фьорда, в сердце города, к камню Тинга. Сейчас основные бои перешли в другие места. Никому и в голову не придет, что в Тронхейме рискнет появиться человек с моими приметами. Впрочем, тут я тоже предприняла кое-какие меры. Два квартала, тихо. По улочке прямо перед нами проходит патруль. За патрулем то самое безопасное место и есть, они... Никогда не оглядываются. Им страшно. Они боятся, что того, кто оглянулся, заподозрят в том, что он боится. Я улыбаюсь. Я обожаю молодых мужчин в форме. Мои губы заново трескаются после каждой улыбки. Я привычно облизываю кровь. Переходим. Два дома спустя Вали иголочкой из пневматического пистолета снимает дежурного на перекрестке. Поворачиваем. Придется пройти метров триста в бок чтобы наш курс не вычислили по трупу. «Сколько у тебя зарядов в пневматике?» «Один. Потом выбрось». Вали кивает. Фенрир начинает тихонько хныкать. «Сейчас, сынок, сейчас. Найдем место потише и попьешь. А пока молчи. Надо где-то остановиться. Десять минут вдоль бывшего переулка. Тут, похоже, шпарили градом. Но тел нет. Тел нет нигде». Это очень, очень, очень плохо. Это значит, что у меня почти не осталось времени. Но остановиться надо. Мы садимся прямо в кучу мусора, в тени у невысокой стены. Бутылка молока предпоследняя. Фенрир пьет. неохотно заедая шоколадкой. Мы с Валей открываем консервы. Черт, горошек. Зато во второй голубцы, хотя бы немного мяса. Мы жадно жем консервы. Последние сутки еда у нас была только для Фенрира. Слушай, вдруг спрашивает Валли, а почему ты все время кормишь его, а сама ешь только, когда находим? Если ты свалишься, нам то точно не спастись, потому что его не уговоришь потерпеть. Нам он нужен именно такой, как сейчас, усталый и сытый, потому что бодрый или голодный ребенок – это шумный ребенок. Придется поить снотворным». А после него дети просыпаются не всегда. А, кивает Вали. А ты думал я, как обычная мамашка, все в дитя а сама под стилкой? Валя вдруг мрачнеет, имей в виду, жестко говорит он. Ты мне не мама, даже не претендую. А кто ты мне теперь? Ну, мама твоего брата пацу, мачеха, видимо, Вали передергивает. Зови по имени, советую я. Не ошибешься. Ночью по городу мечутся лучи прожекторов. Мы спим в очередной развалине. Мимо нас списком мчатся несколько теней. Штатские. Идиоты, не поверившие эвакуаторам. Глаза Вали сверкают в темноте. Он тянется к автомату. Я шлепаю его ладонью. «Пусть их». Он опускает руку и с усмешкой слушает грохот башмаков в вооружённой погоне. «Ты права». «Пусть сами себя поубивают!» «Парень тебя заносит!» Замечаю я, укутывая спящего Фенрира. Нет никакой необходимости их ненавидеть. Он задыхается от обилия возражений, скакнувших на язык одновременно. Но их тоже можно понять. Они жили себе и жили. Это мы с ними случились. А им, конечно, хочется, чтобы все стало как раньше. Можно пожалеть. Кроме того... Ненависть — отличное средство для манипуляции тем, кто ненавидит. Мне их жалеть. Главное — понимать. А там как карта ляжет. Не путаются под ногами. Можно и пожалеть. Тем более, раз они нас не заметили, то и выдать не могут. А со своей ненавистью твои выстрелы патруль бы услышал. Подросток облегченно вздыхает. Этот довод ему понятен. Больше пока не нужно больше ему не вынести кроме нари у вали совсем недавно была еще и мама через нее пытались достать меня не достали на рассвете мы выясняем что четыре квартала оцеплены будь они неладны эти штатские до парка в котором стоит на бетонном пьедестале камень от силы час ходу но максимум в полдень надо быть там к восьми утра мы свали Ощупали периметр по всей линии. Он смотрит на меня спокойными, доверяющими глазами. «Я проверенный боем командир, хоть и женщина. Он меня признал». «Может, лучше я Фенрира понесу», — предлагает он. «Ты же лучше меня стреляешь». «Рискованно. Я привыкла вес распределять. К тому же, будет ли он у тебя спокойно сидеть?» «Женщина с ребенком и подросток. Против нас». «Три группы взрослых мужчин. Одна прямо перед нами, две по сторонам, но подтянутся при первом же шуме». Вали проверяет автомат. «Я все-таки приматываю Фенрира к себе, положив между обмоткой и ребенком наш единственный бронежилет. Малыш спрятан в пуле непробиваемой ракушки. Одни ноги свисают». Вали бесшумно отходит налево, за угол. «Поехали». Группа передо мной выскакивает и в полном составе мчится в сторону улицы. Расчет верен. В руинах города патрулируют одни ополченцы, идиоты не лучше штатских. Я кручу рычаг, натягиваются наспех протянутые проволоки. В доме одна за другой вылетают рамы окон, патруль палит по верхним этажам. свисящего на соплях балкона падают, как последние дождинки, все три наши гранаты. Вали выныривает из щели между блоками, я мчусь за ним следом. Время десять-двадцать, бежать придется, пока будут нести ноги. Правой свободной рукой я поливаю из автомата бегущих на перерез мужчин. Еще три шага. Все, мы в проулке, который, правда, неизвестно куда идет. Мы снова с хвостом, но если у них нет поблизости вертолетов, то это не важно, по лицу течет кровь. «Задели-таки». Валя машет рукой и сворачивает вправо. Я бросаюсь следом, смахивая кровь, натекающую с брови на правый глаз. Мы бежим параллельно парку. Лучше заранее не показывать, что именно является нашей целью. Там прямо музей, набитый всякой магической дребеденью. Но меня интересует не сила. На камне Тинга женщина может потребовать безопасности для себя и своих детей и асы клялись сделать, чтобы это право не было нарушено. Пора сворачивать. Я хлопаю Вали по плечу, он лихо тормозит, и вдруг выражение его лица становится другим. Посреди площадки на уровне второго этажа, заваленной тем, что совсем недавно было торговым центром, стоит и смотрит на нас вооруженный мужчина. Пространство, которое надо преодолеть до бурелома бывшего парка, Простреливается. Чтобы видеть проулок, откуда мы пришли, мужчине надо сделать всего пару шагов вверх. Мужчина демонстративно опускает оружие дулом вниз. Я бью ладонью по дулу автомата вали. Очередь проходит по осколкам витрины чудом уцелевшим манекеном. «Ты что, не видишь? Он не стреляет!» «Мало ли, кто не стреляет!» «Он мог, но не выстрелил!» Мужчина мягко спрыгивает на асфальт и приближается. Быстро, но без лишней торопливости. Он внимательно смотрит на кулек, из которого торчат ножки Фенрира в синих джинсовых ботиночках. Это и есть ребенок, который защитит землю от взрыва сверхновой. Ты ас, говорю я и недоуменно смотрю в его лицо. Странно, но я действительно его не знаю. Я бор. Отец все отца, говорит он. У меня тут вертолет. Давайте по-быстрому. Ты помогаешь мне? Удивляюсь я. Очень важно отличать вещи, которых можно избежать, от вещей, которых избежать нельзя. Все изменится, и все погибнет вовсе не одно и то же. Уж кому это понимать, как не женщине, родившей ребенка от горя? Вперед! «Твои дети считают иначе». «Ну, недаром я не захотел править сам», — ухмыляется он. «Власть очень портит зрение во всех смыслах. Я когда еще говорил Одину «Пойдем, Локи». Я киваю и иду вверх по полуразрушенной лестнице торгового центра. Я когда еще говорил Одину «Пойдем, Локи». Я киваю и иду вверх по полуразрушенной лестнице торгового центра. Вали, помедлив, следует за мной. Рагнарёк состоится.